глава 20 синхронизация 8,3 На опушке леса нас обстреляли, попался какой-то нервный, который толком не разобравшись выпустил по нашему небольшому отряду полмагазина. Ни в кого не попал только древесной трухой засыпал, но понервничать таки заставил. Да, вроде ничем не примечательное событие, но заставило задуматься. Во-первых, о боевой слаженности. Попрятались мы, как Бог на душу положит, кто влез, кто по дрова. И если Иван со своими еще как-то худо-бедно, грамотно заняли оборону, то мы с Лафером и Санычем повели себя, как испуганные школьницы. Во-вторых, Твердо для себя решил не жадничать и обзавестись активной маскировкой. Это мы толпой перли и никого особо не боялись. Ни тварей, ни пиратов. А если мне одному придется по окрестностям путешествовать? Камуфляжная окраска андроида, конечно, поможет, но ведь как-то этот нервный стрелок нас в лесном хаосе света и теней разглядел. Значит, разноцветные пятна на щитках носителя больше не панацея. Значит, кто-то нашел таки метод, как выделять из всего многообразия именно силуэты роботов. И мне это категорически не нравилось». Глазастый какой попался, покачал головой Саныч, когда мы уже продолжили движение к человеческому форпосту. Как только разглядел. Сканер металлов, пояснил Иван, вроде радара, в супермаркете местном сейчас популярный товар. Не видел? Не, ответил за нас всех Лафер. Мы несколько дней в центре не появлялись. Фигаси удивился краш. А как из сеанса выходили? «Есть способы», — пробурчал недовольной болтливостью Сергей Саныч. «Дорого стоит сканер этот». «Не, не особо. Пять косарей. И еще штукарь, программный модуль к нему. Штуковина не слишком точная, и энергию жрет, как слон. Так что постоянно включать не будешь, если не хочешь чучело неожиданно обесточить». «Шесть килорублей — не деньги», — отмахнул Лафер. «А вот заценить обстановку вокруг — это вещь». «Богато жить не запретишь», — пожал плечами Иван. «Чем промышляете, если не секрет?» «Крутимся, как можем», — отбрил любопытного Саныч. «У нас лис с головой дружит, вечно что-то придумывает, пока мы в плюсах». «Вы, кстати, органику резать-то хотите?» — заинтересовался Сергей. «Мы бы купили по сто десять штук сто». «С чего такая щедрость, братан?» — сверкнул визорами Берсерк. «Да мы вроде в рейтинге добытчиков на неплохом месте», — принялся сочинять на ходу Лафер. «Может, админы лучшим, плюшек каких отсыпят. А пока по горам лазали, оргу некогда резать было. Просели, поди до низов». «Или вошли с опять какую-то инфу интересную нарыл», — не поверил Иван. «Типа, что днями повышение закупочных цен будет. Мы вам сейчас сотню кубов по 110 отсыплем, а вы завтра по полторы сотни на склад сдадите». «Мы позавчера из крепости ушли», — напомнил я. «Там, где мы бродили, инфе неоткуда взяться». «Все равно», — продолжал сомневаться Сахалинец. «Мутная тема какая-то. Явно вы что-то знаете, но не говорите». «Без базара», — согласился Берс с учителем. «А если и так?» — вскипел Лафер. «Вам-то что с того? Вы дороже магазина товар скидываете. А что мы дальше с кубами делать будем, то секрет фирмы». «Интересно, что админы с дохлыми органами делают?» — съехал с темы Краш. «Биологические объекты же червоточину не пропускает». «Вытяжку какую-то», — поделился я. «Решил, что это никакая не тайна, раз меня так легко допустили к погрузке контейнеров с порошком в космический челнок». «В белые кристаллы превращают как-то». «Откуда инфа?» «Квест от админов получал, докером подрабатывал на точке посадки челноков, пока на резервное чучело бабло собирал», — честно признался я. «Ну и глаза мне там никто не завязывал, видел, что именно грузят». «Много порошка в одной отправке». «Да хрена и больше, если в килограммах, так с полтонны, наверное, будет». «Да хрена», — согласился Берс. «И снова лис», — засмеялся Краш. «Почему-то никого из нас на точку не пустили, а он там белый порошок тоннами грузит». «Типа намекаешь, что из нашей органики админы дурь варят?» — хихикнул Лафер. «Охрен его знает», — дернул плечом Краш. «Это бы все легко объясняло. Заценил, сколько они сюда бабла вливают. Тут дело уже не миллиардами, триллионами баксов пахнет. Как-то же они эту адскую гору денег отбивают. Иначе давно бы лавочку прикрыли». А они все новых и новых операторов в проект затаскивают, расширяются. Кто-то болтал, что, мол, нас тут уже под пять десятков тысяч. Только сеансы так организованы, чтобы мы толпами весь лес не вытоптали. «Да ну, какая наркота? Парни, вы чего?» — махнул манипулятором Саныч. «Даже 300% прибыли это все не окупит. Тут что-то такое должно быть, что на каждый вложенный бакс под штукарь выхлопа давал». «Например, что?» ХЗ, старина, лекарство какое-нибудь матерое, безотказное средство от рака, например. Чел, которому врачи полгода жизни отвели, душу продаст за такое средство. Рабочая версия, согласился Иван. Есть врачи знакомые, на земле я имею в виду. Спросить, не появилось ли на рынке что-нибудь в этом роде? Да какая в принципе разница, хмыкнул я. Хочешь научиться самому вытяжку делать и контрабандой на землю засылать? — фыркнул Иван. — Не, подумал, вдруг из друзей или, не дай бог, родных, кто заболеет. Так может, мне, как работнику компании, со скидкой порошок продадут? — Мда, — совершенно серьезно согласился Саныч, — эта тема. А я подумал, что жизнь без друзей и родных имеет определенные плюсы. Ни о ком, кроме себя самого, заботиться нет нужды. Хотя мелькнула, конечно, предательская мыслишка, что так одиноким волком жить, несколько неполноценно, словно чего-то не хватает. Все-таки человек-животное стайное, социальное. И я еще в юности, вывалившийся из социума, подсознательно стараюсь в него вернуться. Синхронизация нейроинтерфейса 8,5%, сообщила вшитое в голову устройство. И следом система цифровой колонизации подтвердила догадку, что как-то эти два параметра связаны. Синхронизация – 8,5%. Нужно было давным-давно пораспрашивать других операторов, вшивали ли им какие-нибудь устройства для работы в программе. Или мы, обитатели закрытого санатория в Алтайских горах, для компании вроде подопытных мышек. И еще меня сильно интересовал вопрос. Может ли компания через этот нейроинтерфейс как-то контролировать оператора? Не то чтобы прям двигать его руками-ногами, а слушать его речи, смотреть его глазами. Чёрт его знает, до чего дошел прогресс. Возможен был такой вариант. Теоретически, да. И мне это сильно не нравилось. Слава богу, приключения в этот сеанс на том слепом обстреле и закончились. Мы спокойно дошли до зоны безопасности. Расчитались с Иваном и пошли сдавать золото. А вот тут вышло забавно. Естественно, ни о какой конфиденциальности и речи идти не могло. Открытая всем любопытствующим площадка у ворот склада. Постоянно кто-то что-то решает с автоматизированным приемщиком. Кто-то что-то сдает или получает. И мы, трое красавцев, выгружающих из ранцев увесистые булыжники. «Смотри, смотри, Джек!» — воскликнул какой-то незнакомый оператор на английском. «Эти парни сдают какую-то руду». «Медь или золото?» — поддакнул другой. «Было же желание у этих людей тащить эти бесполезные камни», — презрительно выговорил еще один на испанском. «Здесь не земля, здесь патроны дороже золота». «Я бы был счастлив обменять половину магазина на груз из их сумок», — засмеялся его собеседник. «Сделал бы себе парадные щитки на андроида». «Из золота?» — пропищал также на испанском кто-то совсем молоденький. «Я читал золото мягкий металл. Зато красивый», — привел убойный довод любитель всего блестящего. «Но тяжелый», — густым басом добавил второй собеседник. «Ходил бы как статуя». «По-настоящему богатому человеку некуда торопиться. Пусть бы все видели». «Вон идет Дон Карлос!» Карлосов, к слову сказать, в проекте было чуть меньше, чем Родригесов. Отличались они только цифрами после имени. Испаноговорящие страны никогда не отличались особой изобретательностью. «Эй, парни!» — позвал нас Дон. «Во сколько оцените координаты местного Эльдорадо?» «Чего он там раскудахтался?» — с подозрением, глянув на испанца, поинтересовался Саныч. «Координаты месторождения хочет купить», — хмыкнул я. «Ну так продай, есть у него лишний миллион монет». «Миллион монет, и дорога на Эльдорадо для тебя открыта», — ответил я Дону. «Откуда у бедняка такие деньги?» — вспыхнул тот. «Ты, видно, смеешься надо мной». «Что, если так?» — хихикнул я. «Мы тебя выследим», — пискнул молодой. «И что дальше?» — удивился я. «Мы нашли золото вне пределов зоны связи». Потерявший там андроида, может навсегда покинуть программу колонизации. Ты этого хочешь?» «Но возвращаетесь вы все равно сюда», — Басовитый оказался самым разумным из всей этой испанской троицы. «А Матерь Божья всегда помогает верным католикам». «Здесь другие боги, приятель», — засмеялся я. «Здесь хорошее оружие поможет вернее Святой Марии». «Встретимся за стеной», — прорычал Дон. «Не плачь потом о потерянном носителе!» — покрутил я ладонью, показывая, как именно он потеряет андроида. Этих неожиданных встреч я опасался не больше, чем шныряющих по окрестностям банд грабителей. Просто часть местного антуража и не более того. 200 монет за тройскую унцию!» — прокомментировал англоговорящий незнакомец. «Не думаю, что вы, парни, разбогатеете на этих камнях». Не думаю, что он ждал ответа, но и мои слова его не слишком удивили. Во всяком случае, его чучело не произвело никаких движений. Мимика лица здесь, на экзопланете, к сожалению, нам была недоступна. «Мы не ждем большой прибыли», — пояснил я. «Это заказ администрации. Им главное показать саму возможность добычи здесь полезных ископаемых. Слышал, компания взяла курс на самообеспечение колонии». «Похвально!» — все-таки кивнул англичанин. «Я, как офицер клана, предлагаю тебе членство у нас без вступительного взноса. Взамен ты станешь искать месторождения. Естественно, все права на их разработку станут принадлежать клану». «Какой-то новый клан? И что, очень большой взнос?» «Да, новый. Мы тени, слышал? Взнос 50 тысяч монет или полмиллиона долларов на счет в земном банке». У нас нет места голодранцам и варварам. Только состоятельные люди и только говорящие на человеческом языке. Основатели очень тщательно отбирают членов клана. Надеюсь, твоя синхронизация уже превышает 10%. Пока еще нет, качнул я головой. Но это временно. Синхронизация 8,6%, подтвердила система. Это еще одно обязательное пограничное условие. «Найди меня, когда владеешь всеми возможностями андроида, и мы продолжим общение. Мое имя здесь — Крейзи Рэд». «Записал», — кивнул я. «Чего он?» — легкомысленно поинтересовался Лафер, наблюдая за тем, как складской робот сноровисто проверяет содержание и взвешивает каждый из принесенных нами камушков. «Тоже хочет наше месторождение. В клан зовет. какие-то тени». «Знаешь что-нибудь о них?» «Слышал», — кивнул Сергей, не отрывая, впрочем, взгляда от ловких манипуляторов робота. «Мажоры из США и Англии. Говорят, у них вступительный взнос какой-то запредельный». «Даже я о них слышал», — подтвердил Саныч. «Будто бы они все донаторы. Ну, реальное земное бабло вкидывают, чтобы здесь всякое разное себе покупать. Будто бы и охотой они принципиально не занимаются». «Как вам удается что-то о ком-то слышать?» — вскричал я. «Мы же все время вместе, и источники инфы у нас одинаковые должны быть». «Форум почитываем на досуге», — пожал плечами Лафер. «Кто-то из операторов сайт колонизации создал. Типа независимый от админов. Народ там треплется о всяком разном». «Обалдеть! Чего мне раньше никто не сказал?» «Ты не спрашивал?» — хмыкнул Лафер. «Там, конечно, пустого трёпа много, но самые важные новости только там и узнаю». «Надо будет поинтересоваться», — кивнул я. «Спасибо, хоть сейчас просветили». «Обращайся», — засмеялся Саныч. «Хотя странно, как-то ты слишком мало внимания проекту уделяешь. Было бы желание, сам давно бы через тупой поиск нужное нашёл». «Дел много, а времени мало», — пояснил я. «Вы же горно-обогатительной техникой, не интересуетесь?» «Приходится самому». «Да ладно», — отмахнулся Сергей. «Мы не с претензий, Так даже прикольнее. Всегда есть о чем поговорить». «Тебе лишь бы болтать», — зацепился Саныч. Дальнейшее их препирательство можно было не слушать. Парни все-таки не переступали грань оскорблений, а значит, мое вмешательство не требовалось. Тем более, что робот закончил оценку нашей добычи и высветил на табло результат. 217 килограмм. Практически ровно 7 тысяч тройских унций чистого золота. При цене в 200 монет за унцию наша прибыль составила 1 миллион 400 тысяч монет». Капсдец! выдохнул Саныч. «Это же 460 штук каждому!» 466 660, поправил Лафер. «Но как-то вяло поправил, без огонька». Видимо, тяжелые цифры придавили и его. «За что боролись?» — дернул я плечом. «Все нормально, забираем, делим и хватит на сегодня. Что-то я устал от этих приключений». «Кобздец, Лиз!» — скричал Лафер. «Миленький, придумай способ выводить хоть часть бабла отсюда в земную валюту. Ты прикинь, четыре ляма баксов за три дня. Расскажи, кому не поверит». «А ты поменьше языком трепи» буркнул Саныч, но я бы тоже не отказался хотя бы часть дома в сейф положить. На моем счету образовалась приятная глазу сумма в 577 с хвостиком тысяч монет. 5 миллионов долларов. Можно было задумываться об организации длительного похода. Теперь денег должно было хватить на все приготовления. Попробуем решить, тихонько выговорил я. «Обещать не буду, но мысли есть, как это можно провернуть. Боюсь, только дисконт какой-нибудь потребует. Типа не один к десяти, а что-нибудь больше». «Да пофиг. Хоть к двадцати», — Отмахнулся Лафер. «Хотя бы лям домой переправить. Я уже бы рад был». «Сейчас да», — согласился Саныч. «А потом жалеть будешь. С нашим лисом мы без денег не останемся. Он головастый. Придумает что-нибудь еще». «Твои слова бы до да Богу в уши!» — засмеялся я в душе, радуясь такой в меня вере товарищей.